Глава первая. Семь лет назад. Одиннадцатилетняя Кэсси Ди Колдингс придирчиво изучала свое отражение в зеркале, пытаясь понять, она поправилась или это просто новое платье ее полнит. Учитывая тот факт, что на самом деле во всей ее тоненькой и изящной фигурке не было ни грамма лишнего веса, то понять это было ой как нелегко. Посему одному только богу известно, как долго бы еще она ломала голову над решением данной задачи, если бы в комнату не вбежала ее лучшая подруга. — Кэсси, Кэсси, твоего любимого хотят женить? — взволнованно сообщила запыхавшаяся пенелопа Дарлингтон. — Которого по счету в моем рейтинге. Деловито уточнила хозяйка комнаты, плюхнувшись ничком на кровать, для того, чтобы достать из-под подушки книгу в которой список любимых на данный момент исполнял роль закладки. Подруга улеглась на постель рядом с ней. На этой неделе за его новую прическу, которая очень ему идет, мы оставили его на первом месте. Так что получается, что он возглавляет список вот уже вторую неделю подряд. Не менее деловито отрапортовала Пенелоппа, энергично болтая ногами. У Кэссиди перехватило дыхание. Сердце пропустило удар. «А Алекс ж женится?» С трудом выдавила она из себя, уверенная, что спит и видит кошмар. «Не может быть!» Добавила она, практически одними губами, полным отчаяния, шепотом. «К сожалению, может!» Сочувственно кивнула гостья. — Я не хотела подслушивать, но когда услышала, что твоя мама и миссис Карлинг заговорили о чьей-то свадьбе, прислушалась. — Ты подумала, что они говорят о свадьбе моего брата, — Понимающе кивнув, — предположила Кэссиди, — так как знала о безнадежной влюбленности своей подруги в своего старшего брата. Подруга залилась густым румянцем и кивнула. И, вероятнее всего, именно о Ричи они и говорили, — продолжала Кэссиди высказывать свои предположения. — Потому что у него есть невеста, а у Алекса нет. — Кэсси, они говорили о свадьбе Алекса, — извиняющимся тоном возразила Пенелопа, — и о том, что как им нравится его будущая жена и... — довольна. королевским тоном провозгласила хозяйка комнаты. «Я тебя услышала и поняла, что дело требует моего неотложного вмешательства», — объявила она, кубарем скатившись с кровати на пол. Стены двоились, троились и плыли, плыли, плыли перед ее затуманенным слезами взором. Пол упрямо норовил уйти из-под ее ног. Ей очень хотелось завопить, подобно баньши, но она нашла в себе силы, Не только распрямить плечи и твердо устоять на ногах, но и держаться надменно и уверенно. Имидж бессменной королевы школьных баллов требовал от нее одновременно быть и неприступной сердцеедкой, и легкомысленной кокеткой. И она виртуозно исполняла роль и одной, и другой. Настолько, к слову, виртуозно, что даже самые близкие ей люди, брат и родители в том числе, не подозревали, что девочка давно и безнадежно влюблена. И тем более никому из них не приходило в голову, что маленькая роковая красавица в буквальном смысле сохнет по лучшему другу, ее старшего брата, Александру Каролингу. Девочка гордо вскинула подбородок и величественно возвестила. — Я должна поговорить с ним прямо сейчас. Пенелопа удивленно захлопала глазами. — И что ты ему скажешь? — поинтересовалась она, с интересом уставившись на подругу. «Понятия не имею». Высоко вскинув подбородок, дабы не позволить пролиться притаившимся в их уголках слезам, отмахнулась от вопроса маленькая королева Бала. «Знаю только, что я должна что-то сделать, причем немедленно». «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой в качестве моральной поддержки?» Без особого энтузиазма предложила гостья. «Пен, у нас с ним будет личный разговор». Покровительственно фыркнула хозяйка комнаты и многозначительно посмотрела на собеседницу. «Личный! Понимаешь?» «Что? И подслушивать нельзя!» Догадавшись по многозначительному тону, что именно имеет в виду подруга, искренне удивилась гостья. «Разумеется, нельзя!» Наставительно припечатала хозяйка комнаты. Вслед зачем добавила с легкой укоризной в голосе, старательно имитируя бабушкины интонации. Те самые, разумеется, которые на нее саму всегда действовали безотказно приструняюще. Пенни, ну неужели ты до сих пор не знаешь, что личные разговоры подслушивать неприлично? Бабушкины интонации подействовали на Пенелоппу даже слишком хорошо. Подруга не только мгновенно сникла, но и нахмурила бровки, наморщила носик и надула губки. — Нельзя так нельзя! — шмыгнула она носом, смахнув краешком пальчиков набежавшую слезу. — Ну, не расстраивайся ты так, я тебе потом все расскажу! — одновременно, примирительно и умоляюще попросила, пообещала Кэссиди, сердце которой дрогнуло и защемило. Все — Все-все? — В ту же секунду, перестав шмыгать носом, заинтересованно уточнила подруга. «Да малейшей детальки!» Торжественно и абсолютно искренне даже не пообещала, а практически поклялась хозяйка комнаты. Глазки гостьи тут же вновь заблестели, морщинки между бровей разгладились, а пухлые губки снова улыбались. «А хочешь, я тебе с локационным заклинанием помогу?» Радостно предложила она, с надеждой заглянув в глаза подруги. «Не просто хочу, но и буду очень рада!» С искренней радостью восприняла предложение о помощи Кассиди, не применув им тут же и воспользоваться. Махнула в направлении трюмо рукой и распорядилась. «Ты тогда очищаешь тумбочку от всех этих баночек скляночек и тюбиков шнюбиков, а я пока соберу все необходимые для ритуала атрибуты». Гостья согласно закивала, взяла в руки первый из тюбиков и озадачилась. — Кэс, слушай, а куда девать все эти твои тюбики-шнюбики и баночки-скляночки? и — Да просто на кровать бросай или на подоконник, — проинструктировала гостью хозяйка комнаты. Вслед за чем на какое-то время в комнате повисла тишина, попеременно наполняемая то стуком и скрипом мебели, то позвякиванием и шорохом перемещаемых тюбиков и скляночек. «Где-то у меня была спортивная куртка Алекса», — нарушила тишину Кэссиди. «Он дал мне ее как-то согреться, и я забыла ему ее вернуть». «Забыла? Ха-ха, как же!» — Безлобно поддела подругу Пенелопа. «О, вот она! Нашла!» Проигнорировав подхолку, торжественно возвестила девочка, заметив при этом «Теперь все!» «О!» и у тебя уже тоже все готово. Приступаем? — Угу! Потирая от нетерпения руки, закивала, как китайский болванчик, гостья. — Обожаю с тобой колдовать! Кэссиди накинула себе на плечи куртку, затем взяла в руки катушку красных шелковых ниток и, отрезав от нее кусок необходимой длины, вдела нить в ушко поискового кристалла в качестве которого использовался ограненный до ромбовидной формы горный хрусталь. Вдохнув и выдохнув, девочка представила себе любимого. Вслед за чем, уколов пальчик безмянного пальца ножом, окропила поисковый кристалл своей кровью. Пенелопа, между тем, зажгла четыре свечи, которые она расставила по четырем углам карты, насыпала возле каждой свечи по щепотке земли которую взяла из одного из стоящих на подоконнике горшков с комнатными цветами и поставила в центр карты стакан с водой. Обе девочки закрыли глаза, сосредоточились и, пробормотав длинную фразу-молитву, обратились к трехликой богине. Дождавшись легкого ветерка, означавшего, что благословение богини ими получено, девочки обратились за помощью к стихиям. «Воздух, земля, огонь и вода, с позволения трехликой вас призываем!» Хором пропели девочки, и только после этого прикоснулись к куртке. «Мы ищем человека, которому принадлежит эта вещь. Воздух, земля, огонь и вода, если вы знаете, где этот человек, покажите нам!» Озвучили они свою просьбу. Едва только девочки произнесли последнее слово, как в правой руке Кэссиди ожил поисковый кристалл. И не только он. Неистово замерцали свечи. Вода в стакане всколыхнулась и забурлила. Земля сначала закружилась черной поземкой вокруг свечей, а затем четырьмя змейками устремилась к стакану. На мгновение поисковый кристалл застыл в воздухе, после чего, чуть не порвав удерживающую его нить, резко переместился по карте и снова застыл в одной точке. Кэссиди вопросительно посмотрела в зеркало Трюмо. Зеркало послушно отобразило склонившегося над толстенными древними талмутами молодого человека. Он в университетской библиотеке догадалась девочка, соотнеся между собой информацию о районе города, на который ей указал кристалл и увиденное в зеркале, отметив при этом про себя, что удача явно на ее стороне. За окном было начало августа. Летняя сессия давно закончилась. Новый семестр еще не начался. В связи с чем и студенты, и профессора УМИ университета магического искусства, в данный момент находились где угодно, но только не на территории университета и тем более не в библиотеке. Иначе говоря, лучшего места для того, чтобы поговорить без свидетелей, просто не было. В любое другое время Кэссиди обязательно бы задумалась, а что, собственно, Алекс Каролинк, плейбой, любитель вечеринок и просто баловень судьбы, которому повезло родиться не только гением, но еще и с огромным магическим потенциалом, делает в библиотеке во время летних каникул. Но конкретно в тот момент ей не было до этого никакого дела. Она просто обрадовалась столь удачному для нее стечению обстоятельств. Ей не нужно было ничего придумывать, чтобы остаться с мужчиной наедине. Все, что ей нужно было, это просто воскликнуть, «Мгновенус телепортус!» И именно это она и сделала, нарушив тем самым тысячу и один магических законов и родительских запретов. Но кого беспокоят подобные мелочи перед лицом потери любимого? Только не потерявшую голову от отчаяния маленькую ведьму. Тем более, что результат того стоил. Уже через мгновение девочка оказалась в тускло освещенном магическими светильниками огромном помещении древнейшей на земном шаре магической библиотеки. Мраморные колонны, поддерживающие украшенный изысканный лепниной потолок, бесценные фрески, мерцающие в приглушенном свете, дорогие дубовые столы, удобные мягкие кресла. Все говорило об огромном уважении администрации университета к истории чародейства. Алекс Каролинг был настолько увлечен чтением и настолько доверял магической системе безопасности библиотеки, что даже и не подумал насторожиться или хотя бы на мгновение отвлечься от чтения, когда до его чуткого уха донесся похожий на хлопок телепорта звук. Мало ли, кому еще могло взбести в голову приобщиться к древним знаниям. «Наконец-то хоть что-то!» — с облегчением выдохнул он. «Подумать только! Почти пятнадцать лет поисков, десять лет бесконечных опытов. Неужели это все-таки возможно?» Кэссиди застыла в нерешительности, глядя на ярко освещенную настольной лампой, склоненную над толстенным фолиантом голову объекта своих сердечных терзаний. Набрала полный рот воздуха, придавая себе решимости. Выдохнула и, дабы не дать себе возможности передумать, позвала Алекс. Объект сердечных терзаний вздрогнул и на сей раз таки отвлекся от чтения. Поднял голову и изумленно возрился на девочку. Кэсси. Наморщив лоб и, сведя брови на переносице, выдохнул он. А «Ты не можешь жениться!» Перебив мужчину на полусловие, категорично провозгласила девочка. Сказать, что Александр был удивлен услышать подобное заявление, это не сказать ровным счетом ничего. Он в буквальном смысле завис в недоумении. Во-первых, его застало врасплох уже само появление девочки. Во-вторых, он не понимал, почему это он не может жениться. Не то, чтобы он собирался, боже упаси, что угодно, только не это. Из чего вытекало в-третьих? Откуда эта женица вообще взялась? И причем здесь Кэссиди? И что, черт возьми, младшая сестра его лучшего друга делает здесь? Почему? Растерянно ошарашенно выдохнул молодой человек, резюмировав все вышеперечисленное в одном вопросе. «Потому что я люблю тебя». Весомо и одновременно повелительно, как если бы оглашала азбучную истину, объявила одиннадцатилетняя сестра его лучшего друга. И Александру все стало понятно. По крайней мере, так он тогда думал. Впечатленный очередной шуткой своего неугомонного друга, он разразился гомерическим хохотом. А, а, а, а, о, а, а, а, нет, ну каков засранец, застал таки меня врасплох, гаденыш изобретательный, сделал таки меня, как и обещал мысленно одновременно и восхищался и негодовал молодой человек, вытирая слезы, выступившие от безудержного смеха на глазах. И наверняка заснял на камеру, сволочь предусмотрительная. Ну ладно, Ричи, ты хотел войну, ты получишь войну. Слезы удушающим комом подкатили к горлу высмеянной объектом своей любви девочки. Мгновенус. «Телепортус!» — воскликнула она, понимая, что не в силах больше терпеть этот издевательский смех. «Кэсси?» — перевела удивленный взгляд на материализовавшуюся подругу Пенелопа. «Ты что-то быстро!» — начала она было говорить. И замерла на полуфразе, увидев текущие ручьями по щекам подруги горькие слезы. «Что? Что он сказал? Он все-таки женится?» «Он рассмеялся», — безжизненным голосом прошептала высмеянная девочка и упала ничком на постель. «Он просто рассмеялся мне в лицо». Пенелопе не нужно было быть психологом, чтобы понять, ее лучшая подруга совершенно раздавлена. Несмотря на то, что Кэссиди скрывала свои истинные чувства даже от нее, Пенелопа всегда знала, ее подруга лишь изображает из себя легкомысленную кокетку, центром вселенной которой является она сама. На самом же деле центром вселенной Кэссиди являлся Александр Каролинг, лучший друг ее старшего брата. «Рассмеялся?» — оторопело переспросила Пенелопа. Однако уже в следующую же секунду девочку охватило праведное негодование. «Да что он себе позволяет? Индюк самодовольный! Гад бездушный, скотина бесчувственная!» Мысленно возмутилась она. «Она не может этого так оставить! Они не могут этого так оставить!» Решила девочка, сердце которой болезненно сжималось при каждом всклипе подруги, и объявила. «Я предлагаю отомстить! Смеется тот, кто смеется последний!» перевела взгляд на рыдающую на взрыв подругу, поняла, что та не слышала ни слова и гаркнула. — Кэсси! — Что? — испуганно подпрыгнув на кровати, отреагировала та. Вид у хозяйки комнаты был не просто несчастный, а самый, что ни на есть, жалкий. Заплаканное бледное лицо, всклокоченные волосы, красные тусклые глаза, взгляд побитой собаки, распухший нос, дрожащие губы. «Ты чего, Пен?» — шмыкнув сопливым носом, плаксиво капризно вопросила она. «Я считаю, что мы должны отомстить мерзавцу», — повторно объявила Пенелопа. «Смеется тот, кто смеется последний», — добавила она тоном генерала, отдающего приказ о нападении многочисленной армии солдат. «Отомстить?» — оторопела, переспросила Кэссиди, в очередной раз хлюпнув носом. — Отомстить Алексу за то, что он посмеялся надо мной? — дополнительно уточнила она, но уже не оторопелым или несчастным, а скорее заинтересованным тоном. — Угу! — решительно закивала Пенелопа. — И начнем с того, что покажем невесте Алекса его истинное отвратительное лицо. То ли усмехнулась, то ли кровожадно оскалилась девочка. — Для того, чтобы что-то показать невесте Алекса, нужно сначала узнать, кто она. Все еще хлюпая носом, но теперь уже гораздо реже и гораздо менее надрывно, резонно заметила Кэссиди. — Ты права. — Сначала нужно установить личность невесты. Тоном старшего следователя одобрила Пенелопа. — Это ты права. Действовать нужно, а не слезы лить. С блестящими от решимости глазами прокомментировала недавняя плакальщица. И она вернулась. Радостно, торжественно провозгласила Пенелопа. Да, она вернулась. Кровожадно усмехнувшись, подтвердила Кэссиди. И теперь Алексу не уйти. От возмездия.